строение и функции сухожилий. Сухожилие — это соединительно-тканная часть мышц, с помощью которой они прикрепляются к костям скелета. Сухожилия играют важную роль в самых разнообразных движениях. Они соединяют, как правило, активную часть мышцы или всю мышцу с костью и обеспечивают передачу мышечных усилий на костные рычаги. Сухожилие состоит из компактных параллельных пучков коллагеновых волокон, между которыми расположены ряды фиброцитов. Особенностью строения сухожилий является преобладание волокнистых элементов над клеточными. Благодаря своей структуре сухожилия имеют высокую прочность и низкую растяжимость. Кровеносные и лимфатические сосуды, нервы проникают в сухожилия со стороны брюшка мышцы или надкосницы вместе прикрепления сухожилия к кости. Возрастные изменения сухожилий связаны с определенной диспропорцией в развитии мышечной и сухожильной частей мышц. В мышцах новорожденного сухожилия развиты слабо. Примерно до 15 лет сухожилия и брюшко мышцы растут одинаково интенсивно. С 15 до 23-25 лет быстрее растет сухожильная часть мышц. У пожилых людей возрастные изменения ведут к дезорганизации сухожильных пучков и уменьшению эластичности сухожилий. Форма сухожилий различна. Различают короткие и длинные, широкие, узкие, округлые, шнуровидные и лентовидные сухожилия, а также пластинчатые сухожилия в виде растяжения апоневроза. Сухожилия мышц дистальных отделов конечностей отличаются значительной протяженностью и, проходя около суставов, залегают в костно-фиброзных каналах. В этих местах сухожилия могут легко травмироваться. Для того, чтобы сухожилия могли легко двигаться, они заключены в синовиальные влагалища, в тех точках, где пересекаются друг с другом или находятся в тесном контакте с другими структурами. Синовиальное влагалище представляет собой муфту с двойными стенками, предназначенную изолировать, защищать и смазывать сухожилия. В некоторых сухожилиях, например, в четырехглавой мышце бедра, встречаются сесамовидные кости, которые изменяют угол прикрепления мышцы и препятствуют соприкосновению сухожилия с суставными поверхностями. Некоторые сухожилия расположены близко к поверхности тела, и их можно легко прощупать. Например, сухожилия, ограничивающие из боков подколенную ямку. Сухожилия на обеих сторонах кистей рук и ступней ног. Мышцы, управляющие этими сухожилиями, расположены на значительном расстоянии. Сухожилия значительно тоньше мышц, однако прочность их настолько велика, что они способны выдержать большую нагрузку и практически нерастяжимы. Пяточное сухожилие выдерживает нагрузку до 500 кг, а сухожилие четырехглавой мышцы бедра около 600 В наших пальцах нет мышц. Мышцы, с помощью которых наши пальцы могут двигаться, находятся в ладонях и в середине предплечья. Они соединяются с костями пальцев при помощи сухожилий, которые тянут и управляют пальцами, как марионетками.